Глава тридцать восьмая. Мечты сбываются. Я не помню, как спустилась вниз и как доехала до дома. Я порхала на крыльях любви. В тот день я поняла, что это значит. Я действительно не чувствовала земли под ногами. Я парила. Когда я вернулась домой, Анька уже успокоилась и шумела чем-то на кухне. Я заглянула и спросила. «Что готовишь?» «Ты вернулась? Я боялась, что ты не придешь сегодня». Она повернулась, и взгляд ее был немного испуганным, но радостным. «Конечно вернулась, я же сказала, что ненадолго», — ответила я. «Ты простишь меня?» — спросила Анька снова, уже без слез. «Мне не за что прощать тебя, я очень тебе благодарна», — ответила я. «За что?» — удивленно спросила Анька. «Я такое натворила, я так обидела тебя!» Я подошла и обняла ее. «О том, что ты натворила, мы еще поговорим, но мне не за что тебя прощать. Ты открыла мне глаза, и я благодарна тебе», — сказала я. Анька посмотрела на меня, улыбнулась и спросила. «А где ты была?» «У Паши», — сказала я и улыбнулась ей в ответ. «Что ты ему сказала?» — испугалась Анька. «Не переживай, я ничего ему не сказала. Это не мое дело, и тем более не его», — успокоила я подругу. «Хорошо», — сказала Анька. «Я бы не хотела, чтобы о моей глупости кто-то узнал». «Главное, что ты тоже считаешь это глупостью», — сказала я. «Ты в порядке?» Я не успела спросить подругу, как она себя чувствует после того, что произошло прошлым вечером. Я переживала за нее не меньше, чем она за меня. «В полном», — ответила Анька. «Любви как не бывало», — сказала она, улыбаясь. И я ей поверила. Анька не из тех, кто убивается переживаниями или страдает. Она может дать волю эмоциям, но быстро приходит в себя и идет дальше, высоко задрав голову. Примерно через час позвонил Паша. Он сказал, что скоро приедет и попросил собраться. Мы были куда-то приглашены. Я надела его любимое платье, светлое, слегка прозрачное платье в нежный цветочек. Он не говорил, что это платье нравится ему больше остальных. Но каждый раз, когда я была в нем, я ловила на себе пристальные взгляды Паши, и они говорили сами за себя. «Зачем ты ездила в офис?» – вдруг спросила Анька. «Ты так и не сказала, о чем вы говорили?» – интересовалась подруга. «А мы почти не говорили», – ответила я, и Анька по моему игривому взгляду поняла, что я была у ее отца не просто так. «Ты что, вы серьезно?» – заикаясь, спросила Анька. «Не знаю, о чем ты подумала, но на всякий случай скажу. Да, мы целовались, много и долго. На этом все», – улыбнулась я. «Пока все». «А как же Дима?» – спросила Анька с опаской. Ее явно очень волновал этот вопрос. «Димы больше нет в моей жизни», – очень решительно заявила я. «Насчет твоей жизни я не знаю и поддержу любое твое решение» но его поступок показал мне, какая я дура, и напомнил, как я сильно люблю твоего отца. Анька бросилась мне на шею. — Я так рада, наконец-то! А что ответил папа? — вдруг спросила она. — Я же сказала, мы почти не говорили, — кокетливо ответила я. Она снова заулыбалась и в припрыжку пошла одеваться. Мы были у Аньки в комнате, когда Паша вернулся домой. Он постучал в дверь. Анька крикнула. — Войдите! — он заглянул и спросил. — Вы готовы? «А куда мы едем?» – спросила Анька. «Поужинаем вместе», – ответил Паша. «Ну ладно», – сказала Анька, как будто подозревая его в чем-то. «Я жду внизу», – сказал Паша и вышел. «Я скоро», – крикнула Анька, а я пошла следом за ее отцом. На лестнице было темно, но Паша слышал, что я вышла следом. Он повернулся, и я оказалась в его руках. Мы поцеловались так страстно, как будто очень давно не виделись. Паша приподнял меня от пола, зажимая в объятиях. «Мое любимое платье!» сказал он. «Я знаю», – улыбнулась я. Открылась дверь, и на лестницу вышла Анька. Все сделали вид, что ничего необычного не происходит. Мы спустились и вышли из дома. На другой стороне улицы стояла черная Ауди Димы. Думаю, я не одна заметила машину, но никто не подал вида. Павел открыл дверцу. Мы с Анькой запрыгнули в машину, а он сел за руль и выехал на дорогу. Черный джип остался стоять напротив дома. Мы долго ехали по Приморскому шоссе, когда, наконец, Паша свернул с дороги и припарковался у зеленого деревянного здания. Он привез нас в ресторан на берегу залива. Именно здесь мы ужинали, когда Дима неожиданно прилетел на выходные. Стоял прекрасный теплый вечер. На побережье было свежо и пахло хвоей. Мы расположились на террасе прямо на берегу залива. Столик, к которому нас привел официант, был украшен цветами. Горели свечи. Анька села напротив меня, а Паша рядом. Мы сделали заказ. — И принесите, пожалуйста, бокал вина, — попросила я. — И мне, — сказала Анька. — Принесите девушкам бутылку, — предложил Анькин отец. Официант принес салаты и вино, предупредил, что горячее будет чуть позже, и удалился. — Сегодня есть повод, — сказал Паша, подняв свой бокал с водой и предлагая нам выпить. — А что за повод? — спросила Анька. — Я бы заранее с тобой все обсудил, — ответил ей Паша. Но не было времени. Кроме того, я уверен, ты и так обо всем догадываешься. — улыбнулся он. — А если не догадываешься, то не будешь против, — уверенно сказал он. — Ладно, — ответила Анька и улыбнулась ему в ответ. Паша повернулся ко мне и сказал. — Я сегодня говорил с твоим отцом. — Папа звонил? — Зачем? Он же в Лондоне, — удивилась я. — Нет, это я ему звонил, — продолжил Паша. — Мы очень долго разговаривали. — О чем? — поинтересовалась я. — О тебе, — ответил Паша. — Я сказал ему, что хочу жениться на тебе. Паша договорил, и мы с Анькой замерли. Сердце забилось. Казалось, я перестала дышать от неожиданности или от восторга. Я не понимала. — И что он ответил? — спросила Анька. Она первая пришла в себя. Или для нее это не было большой неожиданностью? — Он не удивился, — сказал Паша. И очень обрадовался. — И что дальше? — спросила Анька. — Это будет зависеть от Даши, — сказал он и снова посмотрел на меня. Я сидела рядом и молча смотрела на него не веря в то, что это происходит наяву. Он достал белую коробочку и открыл ее. Кольцо с большим сверкающим камнем буквально ослепило меня. «Я прошу тебя стать моей женой», — сказал Паша. «И хочу, чтобы ты ответила прямо сейчас». Я тысячи раз представляла себе этот момент, как я говорю «да», как бросаюсь в его объятия. А сейчас я замерла и даже дышала с трудом. «Ты выйдешь за меня?» — повторил Паша свой вопрос. Наконец я справилась с волнением. «Да!» — сказала я и кинулась к нему на шею. «Конечно, да!» Я целовала его и повторяла. «Я выйду за тебя, и я буду твоей женой!» Паша взял мою правую руку, надел на безымянный палец кольцо и еще раз поцеловал меня. «Оно такое красивое!» — сказала я, посмотрев на свою руку. «Я хочу, чтобы любой, кто еще хоть раз захочет поцеловать твою ручку, видел, что ты моя!» — сказал Паша. Конечно, все поняли, кого Анькин отец имел в виду. Но мне совсем не хотелось думать о нем в этот счастливый момент. Я села к Паше на колени, оказалась выше, взяла лицо любимого ладонями и сильно поцеловала его в губы, и сказала, «Я твоя». И всегда ей была. Нашу идиллию прервал официант. Он принес горячее, и мне пришлось освободить руки жениха. Мы подняли бокалы за этот вечер и за то, что я счастливила Пашу и Аньку, ответив согласием на предложение ее отца. Мы съели горячее и, ожидая десертов, решили прогуляться по пляжу. «А когда будет ваша свадьба?» – поинтересовалась Анька, пока мы шли по песку вдоль залива. «На следующей неделе», – уверенно и очень спокойно сообщил Паша. «Что?» – удивилась я. «На следующей неделе?» «Да», – продолжил он говорить так же спокойно. «Ты против?» «Нет», – ответила я. «Я не была против, но очень удивилась такой спешки. Но как мы все успеем?» — Ты ответила «да», — сказал Паша, и поцеловал мою руку, на которой красовалось кольцо с огромным камнем. — Это самое главное. Об остальном не волнуйся. Я все устрою, кроме платья. Его вам нужно будет выбрать самим, — договорил он. «Точно — Точно! — воскликнула Анька. — Мы будем выбирать платье. Я так рада! — крикнула она и запрыгала по песку, опережая нас. Твои родители прилетают в среду, регистрация будет в субботу. Я помню, что тебе всегда нравились свадебные фото с выездными регистрациями. Такую и проведем. Ты согласна?» – продолжал Паша. «Да», – ответила я, сама не веря в то, что это происходит наяву. Я шла и смотрела под ноги, пытаясь осознать, что все, о чем я мечтала с самого детства, воплощается в жизнь прямо сейчас. «Все в порядке?» – спросил меня Паша. «Да, но мне надо прийти в себя». — сказал я и посмотрела на него. — Все так быстро произошло. Я просто еще не могу поверить, что все это правда. Паша остановился обхватил меня руками, как будто я могу сбежать. А он хочет удержать меня. Он посмотрел мне в глаза и сказал. — Я очень долго ждал этого. Мне кажется, я ждал этого всю жизнь. Я не хочу больше упускать ни одной минуты. Он поцеловал меня и продолжил. — Будь моя воля, я бы повез тебя в ЗАГС утром, прямо из офиса, когда ты сегодня приехала ко мне и больше не отпускал бы ни на одно мгновение. Я улыбнулась и поцеловала его. «Не отпускай меня больше никогда», сказала я и прижалась к Паше, как будто пытаюсь стать с ним одним целым. Весь вечер мы не могли оторваться друг от друга. Я то и дело поднимала руку и смотрела на свое кольцо. Оно, сверкая, напоминало мне о том, что я стала невестой, и совсем скоро буду женой мужчины, которого люблю с тех пор, как научилась выговаривать его имя. После ужина мы вышли из ресторана. Анька ушла в туалет, а мы с Пашей стояли у машины и ждали ее возвращения. Было уже прохладно, и он нежно обнял меня, чтобы согреть. «Помнишь, как я унес тебя в машину, когда мы были здесь в последний раз?» — спросил Паша. «Да», — сказала я, улыбнувшись. «Это было очень дерзко. В тот вечер все, чего я хотел, — это уехать в этот отель с тобой вдвоем», — признался Паша. «И я не мог допустить даже мысли, что ты поедешь туда с другим», — сказал он. — Я бы не поехала, — ответила я, поцеловала Пашу и хитро посмотрела в его глаза. — Сделала вид, что думай над этим, чтобы ты ревновал и скорее проявил свои чувства, но ни за что бы не уехала с ним, — договорила я и снова жарко поцеловала его. — Я хочу, чтобы эту неделю ты ночевала у себя, — неожиданно попросил Паша. Почему — Почему? — удивилась я. Он улыбнулся и пристально посмотрел на меня. Я узнала этот взгляд. — Так он смотрел, когда я нарочно полураздетая забегала в его комнату, делая вид, что не знала о его присутствии там. Или когда в компании рассказывала пикантную историю и делала акценты на самых интересных моментах специально для него. Так он смотрел, когда я специально флиртовала с Димой при нем, чтобы заставить его ревновать. Так он смотрел, когда желал меня, но знал, что не может получить. «Я прямо здесь и сейчас готов сорвать все, что на тебе есть», очень тихо сказал мой будущий муж. Мне и раньше большого труда составляло сдерживаться, когда ты рядом. Когда я знал, что ты не спишь в соседней комнате. И надеялся или догадывался, что ты тоже думаешь обо мне, признался он. После этих слов мое сердце забилось быстрее, дыхание участилось, а зрачки расширились. Я прижалась к Паше еще сильнее и посмотрела прямо в его глаза. Мой взгляд говорил сам за себя. Я чувствовала то же самое. Паша глубоко вдохнул, демонстрируя, что ему сложно держать себя в руках, когда я так близко. «Так почему мне нельзя теперь остаться?» спросила я так же тихо. «Я не хочу торопить события», сказал Паша и поцеловал меня в лоб. «Думаю, поцелую он меня сейчас в губы, сдержаться и остановиться он бы уже не смог». Вернулась Анька, и мы сели в машину. На обратном пути я села вперед к Паше, а Анька запрыгнула на заднее сиденье. «Ты переедешь к нам насовсем, когда вы поженитесь?» спросила Анька, когда мы отъехали от ресторана. «Я не знаю, наверное», сказала я и посмотрела на Пашу. «Нет», — сказал Паша, — «не думаю, что это хорошая идея». Я с удивлением посмотрела на подругу, потом снова на Пашу, а Анька вообще ничего не сказала, так сильно она не ожидала это услышать. И «Я купил для нас квартиру», — спокойно сказал Паша, — как будто давно это планировал. Скоро в ней закончится ремонт, и мы переедем туда, а пока поживем в отеле. Не знаю, когда он все успел, но Паша явно предполагал, что ему скоро понадобится отдельная квартира. «А как же я?» — спросила Анька, отойдя от шока. — Ты можешь остаться жить в доме, или, если хочешь, мы найдем новую квартиру и для тебя. Хочешь, рядом с нами? — Это отличный район. Поедем туда завтра. Я вам все покажу. — ответил Паша. Он и раньше принимал все решения самостоятельно не спрашивал нашего мнения. Но сейчас это удивляло, потому что он говорил о вещах, которые требуют длительного планирования. А об их необходимости нам стало известно всего пару часов назад. «Когда ты успел?» – спросила Анька. «И почему не сказал мне, что планируешь переехать?» Она была искренне удивлена. «А я не планировал», – ответил Паша. Все так же невозмутимо, а потом добавил. «До этого вечера». Он повернулся ко мне и довольно улыбнулся. Паша взял меня за руку и нежно поцеловал ее. А я смотрела на любимого и думала. Вот чего мне не хватало каждый раз, когда это делал Дима. Я не любила его. Мне были приятны ухаживания. Кому это может не нравиться?» но чувств, которые я испытывала от прикосновений Паши, у меня не было. Казалось, что большие теплые волны накрывают меня с головой от каждого поцелуя любимого. Я хотела раствориться в нем, и чтобы он растворился во мне. Мы ехали по ночной трассе, а у меня от его прикосновений кружилась голова. Паша держал меня за руку, ласкал мои пальцы, и от каждого движения я хотела сжимать его ладонь все сильнее, и все внутри сжималось вместе с моей рукой. Паша остановился у дома и сказал Аньке, что отвезет меня домой и вернется. Она удивилась, но не стала задавать вопросов. Чмокнула меня в щеку и поскакала, довольная, в дом. крикнув «До завтра. Поедем смотреть ваш новый дом». Паша улыбнулся и снова выехал на дорогу. Черный джип Димы так и стоял на противоположной стороне. «Дверь нам открыла Галина. Наша домработница. Она же моя бывшая няня, она же наш повар и просто выручалочка моих родителей. Она жила с нами, сколько я себя помню» сопровождала меня во всех поездках и на праздниках, заменяя родителей и воспитателей. По крайней мере, до того момента, пока я соглашалась на сопровождение няни. Позже я везде ездила с Санькой и ее папой, и в присутствии Галины больше не было необходимости. С Пашей она, конечно, была хорошо знакома и не удивилась, когда он привез меня домой так поздно. — Дашенька, ты так рано уехала сегодня. Я думала, опять пропадешь надолго, — сказала она, обрадовавшись второй вечер подряд видеть меня дома. У Галины не было своих детей, и как она заменяла мне сразу обоих родителей, так я заменила ей дочь. Я чмокнула ее в щеку и сказала «А я выхожу замуж!» и продемонстрировала ей огромный камень на безымянном пальце правой руки. «Какая радость!» воскликнула Галина. «Вот это новость! Я так счастлива за тебя, Дашенька!» Я поцеловала ее еще раз. «Спасибо!» сказала я ей. «А ведь ты первая, с кем мне захотелось поделиться!» она обняла меня и слезы проступили на ее глазах галина искренне была рада за меня но кто мой избранник ей пока говорить не стала галина была женщиной старых нравов и могла не понять как такое возможно зачем шокировать тетушку какая радость повторила она паша когда мы прошли дальше через гостиную в сторону моей комнаты он лишь кивнул ей улыбаясь и прошел за мной я открыла дверь в свою спальню и прошла в комнату а паша замер на пороге Я развернулась и улыбнулась ему. Я поняла, что дальше проходить он не намерен. И причину он уже озвучил. Я подошла к нему, страстно поцеловала его в губы и спросила, «До завтра?» Он взял меня за руку и потянул к себе так, что мы снова оказались за пределами комнаты. Он крепко обхватил меня и страстно поцеловал. Внутри меня все пылало от желания затащить его обратно в свою спальню. Но я понимала, раз он так решил, нет смысла настаивать. Я отстранилась назад и посмотрела на него так, чтобы он понял, чего он лишает себя еще на неделю. Конечно, благородство Паши и его желание сделать все правильно вызывало уважение, но сдерживаться совсем не было сил, и я не знала, насколько нас еще хватит. Я улыбнулась и, закрывая дверь, сказала, «Спокойной ночи, любимый». Впервые я произнесла это вслух. Я сотни раз мысленно прощалась так с Пашей и только сейчас начинала осознавать, что все, о чем я мечтала, сбывается.